«Накажи меня за мою чудовищную гордость», — говорила она, обнимая его так крепко, словно хотела задушить в своих объятиях. «Ты мой повелитель, я твоя раба. Я должна на коленях молить у тебя прощение за то, что я взбунтовалась». Через несколько мгновений, вырвавшись из его объятий, она зажигает свечу, и Жюльену едва удается удержать ее, Она непременно хочет отрезать огромную прядь, чуть ли не половину своих волос. «Я хочу всегда помнить о том, что я твоя служанка, и если когда-нибудь моя омерзительная гордость снова ослепит меня, покажи мне эти волосы и скажи, дело не в любви и не в том, какое чувство владеет сейчас вашей душой. Вы поклялись мне повиноваться». Извольте же держать слово. Мужество Жюльена было столь же велико, сколь и его счастье. «Мне надо уйти через окно», — сказал он Матильде, когда утренняя заря заолела за садами на востоке на дальних дымовых трубах. «Жертва, на которую я иду, достойна вас. Я лишаю себя нескольких часов самого ослепительного счастья, какое когда-либо вкушала душа человеческая. Я приношу эту жертву ради вашего доброго имени. Если вы можете читать в моем сердце, вы поймете, какому насилию я себя подвергаю. Будете ли вы для меня всегда такой, как в эту минуту? Но сейчас я должен повиноваться голосу чести. Это главное «Знайте, что после первого нашего свидания подозрение пало не только на воров. Господин де Ламоль приказал поставить сторожей в саду. Господин де Круазнуа окружен шпионами. О нем известно все, каждый его шаг ночью». «Бедняжка!» — воскликнула Матильда и громко расхохоталась. Ее мать и одна из служанок проснулись. Неожиданно ее окликнули через дверь. Жюльен еще раз сжал ее в своих объятиях, бросился к лестнице и опрометью скатился по ней. В следующее мгновение он уже стоял на земле, весь в крови и почти голый. Он ободрал себе всю кожу, скользя по лестнице. Он отнес лестницу на ее прежнее место, тщательно скрепил державшую ее цепь и позаботился убрать следы от лестницы на грядке с экзотическими цветами под окном Матильды. Когда он в темноте приминал рукой рыхлую землю, чтобы убедиться, что никаких ямок от лестницы больше нет, он почувствовал, как что-то мягко упало ему на руки. Это была огромная прядь волос. Матильда все-таки отрезала их и бросила ему. Она стояла у окна. «Это посылает тебе твоя служанка», — громко сказала она, — «в знак вечной признательности». «Я отрекаюсь от своего разума. Будь моим повелителем!» Жюльен, не помня себя, чуть было не бросился опять за лестницей, чтобы снова подняться к ней. В конце концов, благоразумие одержало верх. Под утро, усталый, он заснул глубоким сном и с трудом заставил себя спуститься к завтраку. В это утро глаза красавицы сияли любовью. Матильда заколола свои волосы, но она принесла великую жертву, отрезав для него ночью достаточно большую прядь своих волос. За завтраком все поведение Матильды вполне соответствовало ее опрометчивой выходке. Она будто хотела объявить всему свету, какую безумную страсть питает она к Жюльену. К счастью, в этот день господин де Ламоль и Маркиза были чрезвычайно поглощены предстоящей раздачей голубых лент и тем, что герцог де Шон был при этом обойден. К концу завтрака Матильда, разговаривая с Жюльеном, вдруг назвала его «мой повелитель». Он вспыхнул до корней волос. Вечером, выходя из гостиной в столовую, она все же улучила момент и шепнула Жюльену все мои планы расстроены вы верите что это не уловка с моей стороны мама только что распорядилась чтобы одна из ее служанок спала у меня в комнате этот счастливый день промелькнул с молниеносной быстротой а на другой день за завтраком мадемуазель до переменилась матильда снова упрекала себя за все что она ради него сделала сегодня ей наскучила любить Что же касается Жюльена, он переживал все это, как мог бы переживать подросток, мальчик в 16 лет. Завтрак казался ему бесконечным. Едва только появилась возможность выйти из-за стола, он бросился, сломя голову на конюшню, сам оседлал свою лошадь и поскакал, куда глаза глядят. Он опасался, что не удержится и опозорит себя, обнаружив свою слабость. «Пусть сердце мое отупеет от смертельной усталости», — думал он, носясь по Медонскому лесу. «Что я сделал, чтобы заслужить подобную немилость? Остается быть таким же мертвецом физически, каким я чувствую себя в душе. Жюльена больше нет, это только труп его еще содрогается».